26 декабря, 31 -го. Конечно, в каждой стране, в каждом эпосе есть свои герои, сущность которых особенно близка местному народному характеру. Поэтому и в этом не следует ставить каких-то преднамеренных рамок. Нужно дать возможность молодому поколению прежде всего знакомиться с тем, что может зажечь сердце его к подвигу и добру. А в каком одеянии? или в каком веке был совершен примерный подвиг, это не важно. Конечно, раз вы изучаете книги «Живой этики», то все эти вопросы там затронуты в самом широком решении.